Они вышли в коридор, и мухомор живо спросил, — Точно пожарный? — Целый подполковник, — сказал Кирьянов вяло. — Ах, ну какая разница? Обвыкнешься. Бывал я на зонах и похуже, точно тебе говорю. — Тебя что сюда? Да ну, тебя шутка не понимаешь. — Да. Нет, уж, Костик. Я сюда прибыл без конвойников. Что с Мишей Мухомором редко случается. Это я так фигурально извращаюсь. Неси, говорю, прорвёмся, жить можно. Ну, правильная зона, точно. Если мать твою чешуйчатую, он подтолкнул Кирьянова под локоть и показал глазами куда-то вверх. прилежно проследив за направлением его взгляда, Кирьянов узрел наверху нечто диковинное, прямо по потолку быстро и ловко перемещалась здоровенная чуть ли не в метр ящерица бледно-зелёного цвета, похожая на варана. Она обраменка переступала худыми лапками с широкими присосками, и даже хвост каким-то чудом вопреки законам гравитации протянулся параллельно потолку. Замерев почти над их головами, я щереценя, не разевая пасти, протянула нормальным человеческим голосом: "Счастье мне приветствовать товарищи офицеры". И, явно не дожидаясь ответа, быстрехонько поползла дальше. — Видал? — шепотом спросил мухомор. — Кумбля, Мюллер, здешний особист. Так и ползает, зараза, хвостатая, то по стенам, то по потолку. Хорошо хоть в желуху не лезет. Натуральный особист, божусь за гаранта. — За кого? — за. «За гаранта первоходок! Гарантом буду!» «Гарант — это кто? Пидоров, знаешь?» «Так гарант в сто раз хуже пидора! Честно, особист!» «А что он делает? А ни хрена!» — фыркнул Мухомор. «Нечего ему делать, по правде-то говоря. Шпионов в галактике как-то не водится». А чипы на этом шарике, да, вненько не случалось. Просто он по штату полагается. Сечёшь? А если уж полагается, то будет ползать, пока точка стоит. Или пока штат не поменяют. Полгода уже здесь сижу. И вечно он вот так ползёт себе, поздоровец. Тут ему ничего не предъявишь. Вежливый, падла, и дальше уползет. Непыльная работенка, я тебе скажу. А, вообще, хрен с ним. Повезло, что такой достался. Хуманоид, смотришь, был бы хуже. Велся бы вокруг по кумовской привычке с прибауточками, в душу бы лез. Ну да, понятливо сказал Кирьянов. Повезло, что у нас... В соседях такой дон. «А я что говорю?» — хмыкнул мухомор. «Повезло, бывало и хуже». «Ну вот, пришли. Заходи без стука. Служебный кабинет, так положено. А если б было не положено, над косяком огнёк бы горел, аленький, как цветик в сказке. Ты смотри, не танцуй там». Наш полкан мужик характерный, но справедливый, это я тебе говорю. Меща мухамор. А уж я кумовьев и хозяев на видалс.